Глава 43. «Что-то ускорилось? Или я ошибаюсь?» — спросил Легуэн. «Нет, все идет в обычном ритме», — отвечал Камиль. «Просто нужно к этому привыкнуть. Вот и все». Он произнес эти слова небрежным тоном, но на самом деле чувствовал, что история оборачивается скверно. Только что было обнаружено тело некоего Феликса Маньера, убитого у себя на квартире. Его коллега поднял тревогу, когда Феликс не явился на важное совещание, которое сам же и назначил. Жертву умертвили с помощью серной кислоты, залитой в горло. Ткань шеи оказались в таком состоянии, что голова фактически отделялась от тела. Дело тут же передали майору Верховену, которого срочно потребовал к себе судья Виддар в самом конце рабочего дня. Дело их прям было серьезно. Расследование на сей раз пошло довольно...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 Легуен молчал, продолжая листать страницы отчета, иногда он произносил долгое хм, похожее на стон. Впрочем, тут и застонать недолго. А что за история с ноутбуком? Он исчез, но уверяю тебя не потому, что послужил орудием убийства, убили его с статуэткой, а довершило дело серная кислота. Думаешь, та девушка его увезла? «Да, без сомнения. Может, они обменивались письмами по электронной почте, или она в тот самый вечер пользовалась ноутбуком и не хотела, чтобы ее вычислили?» «Так, ну, хорошо. Что дальше?» Легоин явно нервничал, что было совсем не в его духе, видимо, от того, что пресса уже лихорадила. Само по себе известие о смерти Жаклин Занетти не стало бы сенсацией. Убийство хозяйки гостиницы, да еще провинциальной, не та новость, которую помещают на первой полосе центральной газеты. Но фигурирующая в деле серная кислота — это уже что-то новенькое, даже экзотичное. А на данный момент совершено уже два таких убийства. Почти серия хотя и не совсем. Но и сейчас эти истории вызывали живейший интерес. А что будет, когда произойдет еще одно такое же убийство? Разумеется, тогда все забурлит по-настоящему. Дело попадет на центральные телеканалы. Олегуэна вызовут на верхний этаж Министерства внутренних дел. Судью Видара на верхний этаж Министерства юстиции. И тумаки посыплются, как жетоны из игрального автомата при выигрыше. И даже подумать страшно, что начнется, когда станет известно о сходных преступлениях, совершенных несколько лет назад в Реймсе и в Этампе. На всех экранах появится карта Франции, похожая на ту, что уже сейчас лежала на рабочем столе Камиля с воткнутыми в нее разноцветными канцелярскими булавками, отмечающими места преступлений. А заодно душераздирающие биографии жертв и обещание «Роуд-муви» — фильма путешествия на французский лад в прямом эфире. Шок! Зрители прильнули к экранам. На данный момент Легуэн чувствовал лишь нарастающее давление сверху, но и это становилось все труднее выдерживать. Как хороший шеф, все свои неприятности с начальством он обычно скрывал от подчиненных. Если что-то и просачивалось наружу, то немного. Но сегодня было очевидно, что он больше не может держать это в себе. «Что, тебя вздрючили наверху?» Наконец, прямым текстом спросил Камиль. Вопрос, казалось, как громом поразил Ле э, «Да ты что, Камиль, с чего ты взял?» Проблема всех семейных пар — склонность к повторению. Девушку похитили держали в клетке с крысами. Похититель покончил с собой, сбросившись посреди ночи с моста на шоссе. Ну вот эта игра, например, в тех или иных вариациях повторялась уже раз в пятьдесят. Девушка сумела освободиться, прежде чем ее нашли, а незадолго до того выяснилось, что она убила трех типов с помощью серной кислоты. Камиль считал, что в этом месте есть что-то дешевого уличного балагана. Он уже собирался это сказать, но Олегуэн перешел к завершающей части своей тирады. А за это время, что мы писали отчеты, она успела убить жительницу Тулуза, которая теперь отправится в рай для хозяек гостиниц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 «Но поскольку у меня есть некоторый выбор, я предпочту судью Видара». Хм, «У себя совсем нет вкуса».